Джеки красное перо. Джеки и Харви едут на его пикапе Ford по автостраде I-10, пересекая залитую лунным светом пурпурную пустыню, что тянется между Финиксом и Блайтом. До сих пор поездка полна долгих пауз, которые держит Джеки, игнорируя вопросы Харви. Харви не из тех, кому уютно в тишине. Он ведущий по Wow. Это его работа, говорить, не закрывая рта. Но Джеки привычней молчание. У неё с этим нет никаких проблем. Она даже заставила Харви пообещать, что ей не придётся говорить. Но это не означало, что Харви будет помалкивать. Знаешь, однажды я застрял здесь в пустыне, говорит Харви, не отрывая глаз от дороги. Я выпивал с друзьями, и мы решили прокатиться. Такая ночь какая-то оказалась идеальной. Здесь даже не темно. Как тебе эта полная луна на песке, а? Харви поглядывает на Джеки, затем опускает стекло и высовывает руку, чтобы почувствовать воздух. "Покурим?" предлагает Джеки. Харви достаёт сигарету для себя и издаёт неясный хрюкающий звук, что у мужчины индейцев, насколько Джеки знает, выражает: "Да. Я выпивал с близнецами, парнями из Навахо. Один из близнецов не хотел, чтобы в пикапе пахло травкой, поскольку это была машина его подружки, поэтому мы остановились на обочине шоссе. Мы захватили с собой бутылку текилы, выпили почти всю, болтали всякую чепуху пару часов, а потом решили, что нам нужно проветриться. Мы вышли в пустыню и забрались так далеко, что потеряли из виду свой грузовик, рассказывает Харви. Джеки больше не слушает. Она всегда находила забавным, хотя скорее её это бесит, что излечившиеся алкоголики обожают рассказывать о своих пьяных похождениях. У Джеки нет ни одной пьяной истории, которой она хотела бы поделиться с кем-либо. Пьянство никогда не приносило веселья. Это своего рода тяжкая повинность. Алкоголь отключал тормоза и позволял ей говорить и делать что угодно, не испытывая никакого стыда и сожаления. Она могла почувствовать что-то вроде уверенности в себе и отсутствия самосомнения, то, что часто замечает в других. Но выезд хотя бы Харви рассказывает эту дикую историю так, будто она в высшей степени увлекательна. И сколько людей вокруг, кажется, с рождения наделённых самоуверенностью и самоуважением. Между тем Джеки не помнит ни одного дня, когда бы ей в какой-то момент не хотелось сжечь свою жизнь дотла. Но вот сегодня, почему-то именно сегодня, у неё такой мысли не возникало. Это что-то дозначит. Это не просто так. А потом, хоть и не помню, как отрубился, продолжает Харви, я проснулся в песках, а близнецов и след простыл. Луна не оплыла слишком далеко, значит, прошло не так уж много времени, но они куда-то делись, и я побрёл туда, где, как мне казалось, мы припарковались. Мне вдруг стало очень холодно, чего раньше я не чувствовал. Холод, как на берегу океана, как в Сан-Франциско, когда сырой холод пробирает до костей. А до того, как ты вырубился, не было холодно, спрашивает Джеки. Тут-то и начинаются странности. Я шёл, должно быть, минут 20 или около того, конечно, не в ту сторону, а углубляясь в пустыню, и вот тогда я их увидел. Близнецов. Джеки поднимает стекло. Харви делает то же самое. Нет, не близнецов, говорит он. Я знаю, что это прозвучит безумием, но передо мной возникли два очень высоких, очень белокожих парня с белыми волосами. Правда, не старики и не пугающе высокие, просто может на полфута выше меня. Сейчас ты скажешь, что проснулся от того, что близнецы лежали на тебе или что-то в этом роде, говорит Джеки. Я подумал, может, близнецы подсыпали мне что-нибудь. Я знал, что эти парни из Туземной американской церкви. Но я уже пробовал пейот раньше и знаю его эффект. А тут совсем другое. Пейот или мескалин, растительный галлюциноген в малой концентрации находится в кактусах. Это вещество широко применяли в лечебных целях индейцы. Я остановился в шагах в десяти от парней. Глаза у них были огромные, не в том смысле, как у инопланетян, просто необычно большие, продолжает Харви. Чушь собачья, говорит Джеки. Харви напился в пустыне, и ему приснился странный сон, конец истории. Я не шучу. Эти два высоких белых парня с белыми волосами и большими глазами, сутулые, просто смотрели куда-то вдаль, даже не на меня. Я убрался оттуда к чёртовой матери. И если это сон, так тому и быть, потому что я до сих пор не очнулся от него. Всё это сильно смахивает на пьяный бред. Разве когда напиваешься, память не подводит? Это верно, но пойми, когда появился интернет или, вернее, когда я начал им пользоваться, первым делом я задал поиск высоких белых парней в пустыне Аризоны, и кое-что прояснилось. Их называют белыми гигантами, пришельцами. Это не шутка. Можешь сама посмотреть, говорит Харви. В кармане у Джеки вибрирует телефон. Она достаёт его, зная, что Харви подумает, будто ей приспичило поискать в интернете этих белых гигантов. На экране всплывает необычно длинное сообщение от Апал. "Я уже решила, что ты бы сказала мне, если бы нашла у себя в ноге паучьи лапки, ещё раньше или после того, как я написала тебе про Орвилла?" Но теперь моё предположение не имеет смысла, потому что я нашла паучьи лапки у себя в ноге незадолго до того, что случилось с Рональдом. Я никогда не говорила тебе об этом, а вот только сейчас вспомнила. Мне нужно знать, бывало ли с тобой такое? Я чувствую, что это как-то связано с мамой. Я читал на одном сайте, что белые гиганты теперь управляют Америка и представляешь, продолжает Харви. И Джеки становится грустно за Харви, из-за опал, из-за эти паучьи лапки. Если бы она когда-нибудь нашла у себя в ноге эти лапки, то, наверное, покончила с этой чепухой раз и навсегда. Она настолько ошеломлена всем происходящим, что чувствует усталость. С ней порой случается такое, и она воспринимает это с благодарностью. потому что обычным мыслям не дают ей уснуть. Я собираюсь немного поспать, говорит Джеки. О, ладно, понимающе произносит Харви. Джеки прислоняется головой к окну, смотрит, как струится и колеблется белая лента шоссе, как поднимаются и опускаются волнами телефонные провода. Её мысли блуждают, слабеют, бесцельно цепляются за что-то. Она думает о своих малярах, о том, как они ноют всякий раз при попадании в рот чего-то слишком холодного или горячего. Думает о том, сколько времени прошло с ее последнего визита к донтисту. Ей любопытно, что там было с зубами у мамы. Она размышляет о генетике, о крови и венах, и о том, почему бьется сердце. Она смотрит на темное отражение своей головы в оконном стекле. Глаза беспорядочно моргают и, наконец, ухудшают. закрывается. Она засыпает под тихий гул дороги и ровное урчание мотора.